Глава 10. Дорога полога спускалась вниз между безмолвными вековыми деревьями. Справа была сплошная тьма, слева же между кронами просачивался лунный свет. Два всадника рысью ехали по сухой лесной дороге. Капюшон плаща первого был откинут на плечи. Светловолосую голову охватывала широкая серебристая диадема Но металл, из которого шесть веков назад выковали эту чудесную вещь Был много дороже серебра Еще древнее вплавленный в металл камень Серцевина его красным огнем горела над переносицей всадника Как глаз зверя Глаза увенчанного диадемой всадника Сами ничуть не уступали звериным Не мигая смотрел он вперед и различал каждый камешек на дороге и каждый лист в темных кронах. С виду не молот был светловолосый всадник, но в седле держался уверенно, и лицо его сохранило холодную красоту. Оружия у него не было, того оружия, которое носят воины, только короткий кинжал, что разрешен в Корнагрии любому свободному. Второй всадник уступал первому ростом, но превосходил шириной плеч, Капюшон шерстяного плаща укрывал его голову, а из-под полы плаща выглядывали ножны длинного меча. Сытые, сильные кони бежали весело. Видно было, что они лишь недавно покинули стойло, следовательно, ночь была для всадников предпочтительнее дня. Деревья слева расступились, и открылась широкая водная гладь, черно-синяя в свете полной луны, озеро реми. «Мой господин...» Второй всадник придержал коня Не здесь, Карашер У человека, увенчанного старинной диадемой Был высокий и свистящий голос, напоминающий звук Что издает клинок, когда им ведут по точильному камню Всадники некоторое время ехали вдоль берега Вид на озеро был великолепен Полнолуние, безветрие, тишина И водная чаша, как драгоценность в оправе древнего леса Дорога снова пошла вверх, свернула, и черное зеркало скрылось за деревьями. И снова стучали копыта по сухой дороге, а ноздри людей втягивали теплый воздух, пропитанный запахом земли и старых листьев. «Нас ожидают», — спустя некоторое время уронил первый всадник. Второй откинул в сторону плащ взялся за рукоять меча. Капюшон упал с его головы, тускло блеснула сталь шлема. Всадники проехали еще шагов двести и увидели темные фигуры, маячившие впереди. Первый всадник и не подумал придержать коня. Он не остановился и тогда, когда между ним и преградившими путь осталось лишь несколько десятков шагов. Перегородившие дорогу тронули коней навстречу. Трое. Обнаженные мечи тускло блестели в темноте. Карашер ехал на два корпуса позади Светловолосова. По сторонам дороги раздался легкий шум, и из-под крон, из тени, отбрасываемой толстыми ветвями, выступили люди – лучники. Первый всадник продолжал ехать с прежней скоростью. «Стража владыки земли Рэми! Кто таков?» – зычным голосом произнес один из преградивших ему дорогу. Всадник в диадеме не ответил и не остановился. Между ним и тремя стражниками осталось не больше двадцати шагов стой рявкнул тот же стражник. лязгнули забрала шлемов и закрывая лица. Крошер напрягся, услышав как скрипнули натягиваемые луки. спину его защищала двойная кольчуга, затылок и шею сталь шлема, но он чувствовал себя голым под прицелом двух дюжин стрелков. Первый всадник поднял руки, показывая безоружен. Те, что двигались ему навстречу опустили мечи. Напрасно. Змеящиеся красные молнии вырвались из поднятых ладоней и вонзились в дорогу под ноги лошадям. Животные взвились на дыбы, захрапели и, охваченные безумным ужасом, ринулись прочь. При этом лишь один из всадников сумел удержаться в седле. Остальные со звоном тяжело рухнули на наземь и остались лежать, не подавая признаков жизни. Карашер толкнул коня шпорами – И тот огромным прыжком поравнялся с лошадью человека в диадеме. Дружно ударили тетивы луков. Карошер инстинктивно пригнулся, но ни одна стрела не задела его. Быстро оглянувшись, воин увидел, как валятся на землю пронзенные стрелами лучники. Они перебили друг друга. Конь карашера переступил через лежащее на земле тело, зацепил его. Раздался негромкий стон. всадник не взглянул вниз, он пришпорил коня и догнал своего господина вскоре место где на них пытались напасть осталось далеко позади разбойники спросил карашер нет последовал ответ ты же слышал это войны дешнего владыки там поднятая рука указала на запад в миле отсюда замок последние слова маг произнес с особой интонацией Но его слуга был слишком взволнован, чтобы обратить на это внимание. «Значит, это был дозор?» — спросил он. «Тогда зачем ты убил их? Разве владыка Лодар...» «Осекся». «Понял, что сейчас господина лучше не беспокоить. Если не хочешь присоединиться к тем, кто остался лежать на дороге». Слева опять засверкала вода. «Здесь...» — раздался свистящий голос человек в диадеме повернул коня и остановил его в нескольких шагах от берега на этом месте дорога проходила на два человеческих роста выше уровня воды всадники спешились карашер принял повод второго коня подождем сказал маг еще не сошлось знак избранного указывая на небо спросил карашер да подтвердил его господин и усмехнулся «Очень скоро он сойдется со знаком царя. Я упреждаю их соединение во славу Аша». «А что бы ты делал, если б нынешняя ночь не была ночью Ирзаи?» — осторожно спросил Карашер. «Такого быть не могло», — последовал ответ. «Мудрость змея провидит пути звезд и творит будущее на века вперед. След Аша извилист, но тому, кто следует путем змея, «Нужно опасаться только одного...» «Да, мой господин!» «Не возомнить, что прямой путь короче!» «Мудрость змея хранит его жрецов!» «Благодарю, мой господин!» Карашер наклонил голову. «Тебя-то сохранит, — подумал он, — а меня? Что продлевает мою жизнь, мудрость змея или магия его жреца?» «К счастью для слуги, хозяин в этот момент не слышал его мыслей!» «Пора», — произнес маг через некоторое время, и Карашер отступил в тень деревьев, потянув за собой лошадей. Жрец Аша подошел к самому краю нависшего над водой берега. Из-под дерна посыпалась сухая земля, но маг явно не боялся сорваться. Он развел руки, потом соединил их горстью перед собой. Прямо из ночного воздуха в подставленные ладони посыпался белый, легкий как пыльца порошок. Маг заговорил. Камень на диадеме пульсировал, озаряя поверхность озера частыми багровыми вспышками. Карашер услышал голос мага, и тут же за спиной Карашера захрапели кони, натянули поводья, пытаясь вырвать их из рук человека. Пришлось приложить немалую силу, чтобы удержать животных. Маг умолк. Камень перестал пульсировать, но теперь вспыхнул холодным огнем порошок в ладонях. Зеленое сияние, более яркое, чем свет луны. Макдунул, и сверкающее облако взвелось вверх, выше его светловолосой головы, поплыло над озером. Человек в диадеме шагнул назад и произнес одно единственное слово. Облако сгустилось и начало медленно опускаться. Карашер увидел, как сияние коснулось воды и без единого звука погрузилось в озеро. Какое-то время еще пробивался к поверхности зеленый отсвет, но потом и он угас, растворенный в свете полной луны. Карашер ждал продолжения, но его не было. Волжба закончилась. Маг повернулся и, пошатываясь, побрел к лошадям. «Помоги!» – негромко проговорил он, и Карашер, согнувшись, подставил спину под ногу хозяина. Ему пришлось упереться руками в землю, чтобы выдержать тяжесть мага, чей вес был в полтора раза больше, чем вес любого человека того же роста и сложения. Но конь, в седло которого опустился маг, был боевых кровей, из тех, что способны галопом нести всадника в полном вооружении. Карашер посмотрел на озеро, водное зеркало было гладким и неподвижным. «Не удалось», — подумал он не без облегчения она не проснулась, мой господин. Что? Голос мага был совсем тихим. Не сразу. Не сразу, карашер. Спавшая тысячу лет не пробуждается в одно мгновение. Кто ему счастье или горе. Раздался свистящий смешок. Хочешь оказаться рядом с Ирзаи, когда она проснется? «Я мог бы дать тебе такую возможность. Ты хочешь?» «Кто лучше Ирзаи может осчастливить мужчину?» «Разве что сестра ее, Таймат!» Презрительная улыбка заиграла на губах жреца Аша. «Так ты хочешь?» «О, нет! Нет, мой господин!» — воскликнул Карашер, содрогнувшись. «Я служу змею!» «Насколько человек может служить ему?» – пробормотал маг. Они выехали на лесную дорогу. Маг накинул на голову подбитый шелком шерстяной капюшон. Его знобило. Начало светать.